Бабочка-буря Бывалый гул былой Мясницкой Вращаться стал в моем кругу. И как вы на него не цицкой, Он пальцем вам и не гугу. Он снится мне за массой действий В рядах до крыш горящих сум. Он сыплет лестницей как в детстве, И подымает страшный шум. Напрасно в сковороды били, и огорчалась кочерга, Питается пальбой и пылью окуклившийся ураган. Как призрак порчи и починки, объевший веточки мечтам, Асфальта алчного личинкой смолу котлами пьет почтам. Но за разгромом и ремонтом, к испугу сомкнутых окон, Червяк спокойно и дремотно по закоулкам ткет каком тогда-то, сбившись с перспективы, Мрачатся улицы выхода, и бритви ветра, Тучи гриву подбрасывает духота. Сейчас ты выпорхнешь, инфанта, И, сев на телеграфный столб, Расправишь водяные банты Над топотом промокших толп. 1923 год.